а из разъятого неба льет ему росы прохладный, ширококрылый архангел в раскаленную печь. Он не ведает, что творит. Вдруг головокружительный треск, шипение, фырканье, светлые светлости, всколебавшиеся, разорвались на части, разметая страдальческий образ водоворотами искр. Через четверть часа он велел заложить лошадей. Через сорок минут прошествовал он в карету. Это видели мы в предыдущей главе. Через час карета стояла среди праздной толпы, и только ли праздной. Что-то случилось тут. Полувершковое пространство, или стенка кареты, отделяла Аполлона Аполлонча от мятежной толпы. Кони храпели, а в стеклах кареты — Аполлон Аполлонч видел все головы — котелки, фуражки и, главное, манжурские шапки. Видел пару он на себя устремленных, негодующих глаз. Видел он и разорванный рот оборванца, поющий рот, пели. Оборванец, увидевший Аблеухова, что-то грубо кричал «Выходите! Эй, видите, нет проезду!» К голосу оборванца присоединились голоса оборванцев — Тогда Аполлон Аполлонович облеухов во избежание неприятностей, по принуждению толпы, должен был приоткрыть каретное дверце. А увидели вылезающего старика с дрожащей губой, придерживающего перчаткою край цилиндра. Аполлон Аполлоныч видел пред собой орущие рты и высокая древка. Отрываясь от деревянного древка по воздуху. Гребнями разрывались, трепались и рвались легкосвистящие лопасти красного кумачевого полотнища, плещущего в пустоту. «Эй вы, шапку долой!» Аполлон Аполлонович снял цилиндр и поспешно стал тискаться к тротуару. Бросив карету и кучера, скоро он семенил по направлению противоположному роящейся массе. Черные тут фигурки повылились из магазинов, дворов, боковых проспектов, трактиров. Аполлон Аполлоныч выбивался из сил и выбился в боковые пустые проспекты, откуда летели казаки. Уж казацкий отряд пролетел, опорожнилось место, виднелись спины мчащихся к полотнищу казаков и виднелась спина быстробегущего старичка в высочайшем цилиндре. Пасьянсик. На столе кипел самовар. С этажерки отбрасывал металлический глянец, совершенно новенький, совершенно чистенький самоварчик. Самовар же, который кипел на столе, был не вычищен, грязен. Совершенно новенький самоварчик ставился при гостях. Без гостей на стол подавалось просто кривое уродище. Громко оно хрипело, сопело, и порою стреляла из дырочек красной искрой. Накатала катушки белого хлеба невоспитанная чья-то рука, и они порасплющились на скомканной скатерти в пятнах. Под недопитым стаканом прокисшего чая, прокисшего от лимона, неопрятно сырело пятно, и стояла тарелка с объедками холодной котлеты и с картофельным холодным пюре. Ну и где же были роскошные волосы? Вместо них выдавалась косица. Вероятно, Зоя Захаровна флейш носила парик, при гостях, разумеется. И, кстати, заметить, вероятно, она беззастенчиво красилась, потому что мы видели ее роскошно-волосой брюнеткой, с слишком гладкою кожей. А теперь перед нами была просто старая женщина с потным носом и с крысиной косичкой. На ней была кофточка, и опять-таки грязная, вероятно, ночная. Липанченко сидел, полуотвернувшись от чайного столика, подставляя и Зое Захаровне, и грязному самовару квадратную сутуловатую спину. Перед Липанченко лежал полуразложенный пасьянс, заставляющий предполагать, что Липанченко после ужина принялся за обычное препровождение вечера, Благотворно влияющая на нервы, но был.